Глава девятая. Чертоги разума. Зыбкая клокочущая тьма накатывала со всех сторон. Она становилась все плотнее, окутываясь густыми клубами колышущегося мрака, пока не осталось ничего, кроме нее и давящей на уши. Тишины. Насторожившись, я ожидал внезапного удара или чего-то еще в этом роде, но подобного так и не последовало. Зато послышалась стрель почтового оповещения. Еще раз оглянувшись и ничего подозрительного не заметив, открыл книгу и вчитался в письмо. «Внимание, игрок!» Прежде чем приступить к прохождению третьего этапа, необходимо отключить все защиты разума. До тех пор, пока данное требование не будет исполнено, испытание для вас не начнется. Время, затраченное на деактивацию защит, входит в общий зачет турнира. Поэтому поторопитесь. Интересно. «А что будет, если я откажусь отключать щит разума? Так и зависну между уровнями, или меня спустя время выкинет назад на второй этап? Или же, если турнир завершится, я окажусь свободен, хотя вероятность последнего ничтожно мала, скорее сгину, как неудачники с первого этажа? В любом случае проверять это я не собирался». «Чертоги разума!» Я очень боялся того, с чем могу в них столкнуться. Мне было бы проще пройти еще несколько элементарных зон, чем встретиться с собственными чудовищами. Некоторые двери никогда не должны открываться, но владыка хаоса не оставил мне выбора. Ох! Я несколько раз глубоко вдохнул и выдохнул, собираясь с духом и отдал команду. «Тай, выключай защиту!» «Исполнено!» — прошелестела симбионт. А следом до меня донеслось ее прощальное пожелание. «Удачи!» «Спасибо!» — поблагодарил я, но в ответ больше ничего не услышал. Темнота отступила и я обнаружил перед собой серую дымку, плавающую в пустоте. Несколько секунд — ничего не происходило. Затем сгусток тумана начал стремительно меняться, обретая объем и форму. Я с удивлением следил за метаморфозами, не зная, чего ожидать. Еще пара мгновений, и в сером мареве стала различима человеческая фигура, постепенно — проступающая сквозь окружающий ее туман. Фигура становилась все более контрастной, на ней проявлялись мелкие детали, делавшие ее похожей на кого-то очень мне знакомого. Несколько ударов сердца, и я увидел перед собой отца, внимательно смотрящего на меня. Я настолько растерялся, что просто замер, не зная, что говорить или делать. Хвала хаосу, нечто возникшее передо мной в облике папы заговорило первым. «Я проводник, созданный по воле повелителя игры, и буду помогать тебе в твоем путешествии по чертогам разума. Я принял облик наиболее почитаемой тобой личности, взятой из твоей памяти». «Надеюсь, это тебя не оскорбит и не станет помехой в моей миссии». Дух или что бы это ни было, замолчал, вопросительно посмотрев на меня. Несколько секунд мне потребовалось на размышление прежде чем заговорить. «Я могу попросить тебя сменить свой облик на другой?» Наконец смог выдавить из себя я. Образ отца, как и облик матери, — это не то, что должно служить для игр, пусть даже богов. «Какой образ мне лучше принять?» — уточнил проводник, вновь принимая вид серой дымки. «Меджа», — попросил я, — «пусть в этой дороге меня сопровождает верный друг, куда бы она ни вела. Образ старого товарища мне поможет, не дав забыть, зачем и ради кого я пришел в это место». «И к кому я должен вернуться?» «Как скажете!» — прошелестел проводник. И вновь я смотрел на цепочку трансформации, а спустя десяток секунд мне лихо подмигнул Меджех, радостно рыкнув. Я с трудом удержался, чтобы не подбежать к нему и не обнять. Меня остановило лишь понимание, что это иллюзия, а не он сам, обманка, созданная смеющимся господином. «Кстати, об этом стоит спросить». «В чем именно ты должен мне помочь?» — поинтересовался я у сущности, стоящей рядом со мной. Путешествие по чертогам разума опасны и сложны даже для опытных чтецов разума и сноходцев. Большинство игроков к подобному не готовы», — пожал мохнатыми плечами дух. «Без поводаря почти все участники турнира не смогут покинуть внутреннее пространство, оставшись в нем навсегда». «Я создан, чтобы помочь вам в этом путешествии». «Но для чего оно нужно?» — Непонимающий уточнил я. «В чем его суть?» «Про первый этап понятно. Проверка готовности тела плюс умение сражаться». «Второй этаж — прогулка по различным планам стихий, зачистка конкурентов и подготовка к решающему бою на вершине через накопление карт, ресурсов» и усиление себя за счет возможного получения благословений. А здесь чем мы должны заниматься, раз вместо решения различных задач встретимся с самим собой? «Разум болеет, как и тело», ответил дух голосом Меджа. «Он нуждается в лечении и восстановлении. Чем больше в нем болезней, изъянов, тем слабее сам человек, любой сур. «Владыка хаоса в милости своей с моей помощью позволит игрокам, вошедшим в чертоги разума, стать лучше, сильнее, очиститься от своих слабостей, понять и устранить собственные уязвимости. Ты сможешь избавиться от того, что тебя сдерживает, мешает жить и развиваться». Внимательно посмотрев на меня, проводник в облике друга продолжил. Ты должен продемонстрировать способность понять и принять себя, готовность признавать свои недостатки, меняться и расти над собой. «А если я не смогу проделать все это?» — на всякий случай уточнил я, в принципе догадываясь об ответе. «Значит, ты не сможешь покинуть чертоги разума никогда!» — спокойно ответил дух, глядя мне в глаза. «Ожидаемо!» — кивнул я. «А эти слабости, как я сумею их понять и найти?» «Я их почувствую», — рыкнул Медж, — «и проведу тебя прямо к ним». «Ну, тогда пойдем», — устало выдохнул я. «Раньше начнем, быстрее закончим». Дух замер на несколько секунд, а затем пространство вокруг нас начало стремительно трансформироваться. вокруг меня постепенно проступила небольшая комната с обоями нежного персикового цвета на полу мягкий вроссийскый ковер в центре которого свернулся ярко синий нарисованный дракон под потолком светится небольшая лампа в форме шара окруженного мелкими звездочками странно и как то неуловимо знакомо куда я попал Пока я оглядывался по сторонам, рассматривая обстановку, неожиданно почувствовал толчок в ногу. Опустил взгляд, пытаясь понять, что происходит, и увидел крохотный паровозик чуть больше моей ладони. Моя нога преградила ему путь, и теперь он, натужно сопя, пытался сдвинуть препятствие со своего пути. «Осторожнее! Ты же преградил ему путь!» Раздался голос за спиной. Мгновенно обернулся назад и увидел небольшого пацаненка лет шести. Нахмурившись, тот сердито смотрел на меня громко сопя. «Дай ему проехать!» — снова потребовал он. Я осторожно убрал ногу в сторону, и паровозик, радостно гудя, рванул вперед сквозь густой ворс ковра. В детстве я называл его «Мохнатый лес». И часто играл в ограбление состава. Оглянувшись по сторонам, увидел укрывшихся среди деревьев подушек разбойников, готовых атаковать поезд. Несколько солдатиков, разноцветный клоун и даже кукла. Мне ее в издевку подарил один из родственников отца, сетуя на мою полную бесполезность в качестве наследника. Вообще игрушек у меня было немного, так что в ход пошла даже она, став предводительницей банды разбойников. Кстати, а почему? Отец был достаточно богат, даже по меркам Анталов, старший сын, наследник главы богатого рода, видный ученый. Его доходы явно позволяли купить единственному сыну что-то большее, чем игрушечный паровозик и набор солдатиков. Да и чем он был всегда настолько занят? Я сам себя одернул, не позволив думать дальше. Не хочу ворошить детские обиды. Отец и мама — одни из немногих светлых воспоминаний из моей юности. Тем временем мальчишка встрепенулся, словно что-то услышал, побежал вперед к приоткрывшейся в стене двери и тихонько замер, напряженно вслушиваясь в голоса за ней я невольно к нему присоединился узнав сердитый голос папы что-то возмущенно выговаривавшего матери опять упреки как же я от них устал голос отца сердит ты же понимаешь как мне сейчас нелегко на меня давит отец брат вся семья требует чтобы я избавился от тебя и сына я нарушил закон о смешении кровей стал парией меня из-за этого чуть не отстранили от проекта, уменьшили финансирование и навязали помощников, контролирующих каждый мой шаг. Отец собирается пересмотреть право наследования, объявив Кирана будущим главой рода. Я всем пожертвовал ради вас. А где благодарность? Порой я жалею, что вообще связался с тобой, позволив всему этому случиться. Голос отца сердит. Он почти переходит на крик, но я все равно слышу тихие слова матери. Я понимаю, прости. Я просто так по тебе скучаю. Ты последние месяцы все время на работе, почти не вылезаешь из своей лаборатории. Реннион часто спрашивает о тебе, где папа, придет ли он на ужин или придется ложиться спать без тебя. А я не знаю, что ему сказать. Мальчишка возле двери замер. Из его глаз полились слезы. Казалось, весь мир дал трещину и остановился. Я плохо помню то время. Был слишком мал, чтобы понимать разговоры старших. Лишь чувствовал общее настроение, напряжение, тревогу. Но такого разговора не помню. Родители любили друг друга вопреки всему и держались друг за друга. Это я боялся, что отец, поддавшись злым взглядам и словам, бросит нас, отселит куда подальше и будет навещать в лучшем случае раз в неделю, а то и вовсе мы не будем видеть его месяцами. Мальчишка отмер, постарался стереть кулачками слезы и расслышал слова, что до этого заглушали рваные всхлипы. «Прости, родная», — голос отца потеплел, — «я не должен был тебе этого говорить. Вы с Реном — это все, что у меня есть, и все, что мне нужно. Поверь, скоро проблемы закончатся. И если мои исследования увенчаются успехом, это будет настоящий прорыв, за которым последует награда. И тогда я смогу назвать тебя женой, а Рениона официально признать своим сыном». «Совет семьи не сможет мне в этом отказать. Мы выберемся из этой дыры и всегда будем вместе. Я вас очень люблю». Пацаненок счастливо улыбнулся. В то время меня разрывали на части прямо противоположные желания. Я скучал по отцу, которого редко видел и которому вечно не хватало на меня времени. Каждый раз хотелось повиснуть у него на шее, и никуда не отпускать. С другой, я был на него обижен, не хотел разговаривать и убегал от него, однажды даже сказав, что лучше бы он вообще не приходил, раз ему некогда поиграть со мной. На меня потом это сильно давило. «Прости, пап. Теперь, когда вырос, я понимаю, как многое тебе пришлось выдержать и пережить, чем ты пожертвовал ради нас» и сколько еще хотел для семьи сделать, показав делами, а не словами свою любовь. Спасибо, что дал мне жизнь, оберегал и защищал. Я тебя очень люблю. Мне тебя не хватает. На душе стало легко, словно я только что вырвал из нее занозу, настолько давно сидевшую в сердце, что я даже привык ее Не замечать. Внезапно мальчонка, так и сидевший на корточках возле двери, встрепенулся забеспокоился и дернув меня за рукав, шипнул: «Идем!» Он быстро подбежал к кровати, видневшейся в углу, ужиком нырнул под нее, утащив и меня за собой, затем стащил покрывало перекрывая свет и тихо замер, боясь издать хоть звук в своем укрытии, потому что если себя выдать, то тебя заметит он. Но это не поможет, они знают, где искать. Сложно играть в прятки, если из доступных для тебя мест есть лишь твоя комната и кровать». Через секунду покрывало дернут, в меня будут тыкать ветками и бросать игрушками, затем разобьют об стену мой паровоз, потом все равно вытянут за ноги, как бы я не брыкался. А потом будут бить больно и унизительно. Тогда, в семь лет, мне в первый раз указали мое место. Меня буквально пронзили ощущения сжавшегося рядом ребенка. На миг я снова стал тем маленьким пацаненком, который, на одной из редких прогулок, отстав от родителей, впервые увидел детей совсем рядом с собой и попросился к ним играть. Но меня выкинули вон, избив за то, что я посмел приблизиться к юным господам. Отец потом, залечив синяки и ссадины, провел со мной серьезный разговор как со взрослым. Я знал, что не такой, как все — Мне же разъяснили, почему и какая жизнь меня ждет. Чтобы другие дети не заклевали меня и потом, вырасти, не преследовали по привычке, отец решил отправить сына в заповедник учиться на егеря. Расставаться с родителями не хотелось совершенно, но побои и беспомощность настолько глубоко запали в душу, что все время до отъезда я ждал визита незваных гостей. «Но я уже не он, не тот испуганный зверек, боящийся дать отпор. Теперь я сам кого хочешь напугаю». «Посиди здесь», — шепнул я малышу, — «я скоро вернусь». Осторожно, отодвинув покрывало, вылез из-под кровати. Там стоял Славий, мой двоюродный брат в окружении нескольких существ с искаженными в злобной гримасе лицами друзья, которых он позвал с собой поиграть в прятки. Вот ему было можно гулять, где хочешь и играть с другими детьми. Они толпой набросились на меня, стараясь повалить на пол. Донесса в розовом платье вцепилась в волосы другой уродец попытался выцарапать мне глаза, еще кто-то укусил за ухо, сам славий стоял в стороне, наслаждаясь моментом он точно так же поступил и в прошлый раз. «Боль. Она давно для меня стала привычным и верным другом. Раз болит, значит, еще живой, значит, еще можно бороться». И я встал, выпрямившись во весь рост, возвысившись над детьми, словно великан, над мелкими тварями, и смахнул их с себя рукой, как надоедливых блох. Затем, чуть согнувшись, подхватил с пола мелкого ублюдка и держа за воротник поднес к своему лицу чтобы видеть его глаза. я тебя больше не боюсь тихо прошептал я ты мертв причем давно убит по моей воле и сейчас я жалею лишь об одном что не сделал этого лично ты сам по себе ничто маленький глупый избалованный Ребенок, которому дали возможность безнаказанно издеваться над другими. Ты просто не думал никогда, что дети вырастают и однажды могут дать отпор. А теперь исчезни тень, тебе нет больше места в моем разуме. По мере моих слов тело славия уменьшалось на глазах, дергалось, кричало, завывая. А затем просто рассыпалось у меня в руках растворившись без следа. Еще пара пинков, расшвырять мелких тварей в детских костюмах, и те рассыпались, исчезнув вслед за своим вожаком. Я оглянулся назад, увидев счастливые глаза маленького себя. «Спасибо!» — прошептал он, и, вынурнув из-под кровати, снова потащил меня за собой к двери. «Займи свое место!» — равнодушный пустой голос, не раз снившийся мне в кошмарах. Я привычно сопротивляюсь, и мое тело, тело семнадцатилетнего подростка, сгибается от внезапной боли, ошейник сжимается, судорога парализует, и я падаю на пол. Ко мне неспешно подходят фигуры в белых халатах, хватают за руки, за ноги и тащат к длинному столу. Щелкают фиксаторы зажимов. А следом по телу снова, как вчера, позавчера и бесконечные дни, до этого бегут синие искры, разрядов сотрясая тело. Я кричу от боли, и мне суют в рот резиновый кляп, чтобы я своими воплями не мешал работать специалистом в белом, замершим возле приборов. Небольшой перерыв, прежде чем все должно повториться. «И я вижу деда...» входящего в комнату. Он возвышается над всеми. Люди в белом угодливо склоняются перед ним. Я не могу говорить, но с надеждой смотрю на него, а тот, бросив лишь короткий брезгливый взгляд, отворачивается и спокойно разговаривает с главным в этом месте. Каковы результаты? Уровень болевого порога повышен на 22%, но необходимо взять небольшую паузу если не дать частично восстановиться и повысить интенсивность тренировок высок риск серьезных психологических расстройств что может помешать при проведении ритуала это несущественно небрежно бросает дед мелкая тварь все равно не пойдет на ритуал добровольно а значит придется создавать насильственную привязку для нее наличие разума не обязательно И все же я бы рекомендовал сделать перерыв. Решился настаивать ответственный за мою подготовку. При постоянном воздействии нервные клетки атрофируются, что ухудшает максимально достижимый результат. Но если делать достаточные паузы между сеансами, показатели будут лучше. Я думаю, со временем мы сможем дойти до 30%, а возможно и выше. Старый ублюдок задумался над его словами и даже удостоил меня пристального взгляда, затем уточнил. «Сколько вам еще нужно времени?» «Два месяца, не меньше», — тут же ответил главный палач. «Месяц», — коротко бросил старый гад и развернулся к выходу. «Повысьте интенсивность, если надо. Но через месяц он должен быть готов. Тогда наступит...» Наилучшее время для проведения ритуала. «Постараемся сделать все возможное», — склонилась в поклоне тварь в белом халате, провожая хозяина. И пытки продолжились снова. Отец погиб во время запуска опытной установки, когда мне было пятнадцать лет. На следующий же день меня забрали из леса только для того, чтобы задвинуть в самый дальний угол среди низших слуг. И забыли. Лучше бы навсегда. Но наследнику наследника, драгоценному славию, понадобилась защита. И тут вспомнили об ублюдке, мальчишке, одной с ним крови, которого совершенно не жалко. Из него вполне можно сделать зеркало существо, связанное неразрывной нитью с образом и перенимающее на себя все негативные воздействия, будь то заклятие, проклятие, яд или обычные раны. Зеркало покрывается шрамами и стигматами, сохраняя жизнь и здоровье образа, а тот может продолжать развлекаться в свое удовольствие. Донора хватит тем дольше, чем выше у него болевой порог – Вот меня и обучали, ремеслу. Надели рабский ошейник, приказали самостоятельно приходить на занятия, следить за собой и запретили все остальное. Бесконечно серые дни в пустой коморке, в которой ты можешь, сделав свои дела, только тупо сидеть на койке. Единственная прогулка на пытки и обратно. И перспектива лишиться разума в погоне за долями процента. Я тогда предлагал поклясться всеми богами, что добровольно соглашусь на ритуал зеркала, если мне дадут до него хотя бы возможность передвигаться по дому и сохранять разум. Свое обещание я не собирался выполнять. Держать слово перед тварями, которых я ненавидел всем своим существом, «Да пусть лучше демоны сожрут мою душу!» Я качнул головой. От воспоминаний и разбередившихся ран было очень тяжело. Моя душа буквально клокотала от гнева. Я помнил все очень хорошо, словно это было вчера. Как бредя с очередного занятия, я увидел перед собой портал, позвавший меня к себе. Вначале я не поверил своим глазам, подумал, что это очередной розыгрыш или проверка. Слова обещаний лились нектаром в уши. Власть, сила, богатство — все это казалось бредом или сном. Но я был согласен даже на ад, лишь бы поломать этим тварям планы насчет меня, хоть как-то подгадить или отмстить. Шаг вперед в манящий проход врат и звон ошейника, свалившегося с шеи, стали для меня символом свободы и перемен. Свобода. Я улыбнулся, вспомнив ее пьянящий вкус, буквально сводящий с ума того, кто ее попробовал однажды. Уже не загонишь в рабское ермо. Я встал, почти не заметив ус на руках и ногах. Зажимы лопнули с громким треском. Паутина проводов порвалась проще гнилых ниток. Фигуры в белом, повисшие целой кучей, пытались меня удержать. И я буквально разорвал их на куски, расшвыряв ошметки тел по углам. Ярость переполняла меня до краев. Ненависть душила, не давая сказать ни слова. Я иступленно крушил все вокруг, приборы, переплетение проводов, пыточный стол и настенные доски с записями и диаграммами. Я ушел тогда, уйду и сейчас. Лишь я хозяин своей судьбы, вам меня не остановить. Я иду к двери, виднеющейся впереди, С размаху распахиваю ее и утыкаюсь в своего деда, дядю и двоюродного брата, стоящих плечом к плечу, а рядом с ними порхает серая тень проводника. «Тени прошлого не должны мешать настоящему и создавать будущее. Ты должен был очиститься от того, что мешало тебе жить, принять и отпустить боль былого», — прошелестел бесплотный дух. «И что же я с вами должен делать? От гнева меня буквально трясло, ярость требовала выхода, мешая думать. Понять их и простить, поступить, как советовали в одной дрянной книжонке, случайно купленной в какой-то лавке, ну уж нет. И это так не работает. Зло должно быть наказано, и я не жалею ни о чем, сделанном мной». Жаль лишь, что я тогда лично не смог до них добраться. Но в сказке «Во все прощение» я больше не верю. Тварь, бьющая тебя, никогда не поймет твою боль, не услышит и не пожалеет, поэтому ты всегда должен быть силен и готов на каждый удар ответить ударом. Бить так, чтобы никакая гнида даже не посмела поднять на тебя руку. Надо будет «Дерись». Как бы ни был силен враг, бей и не жди пощады. Все, что тебе могут сделать, — это убить. Но герой умирает лишь раз, а трус каждый день. Это моя правда. Я бросаю яростный взгляд на проводника, а затем с размаху бью деда по его самодовольной роже. Как же я мечтал об этом!» Представляю, как ты обалдел, когда Собиратель Голов передал тебе от меня привет. Безвольное тело отлетает на десяток шагов назад. А это тебе, любимый дядя. Уверен, жизнь отца на твоих руках. А потом ты же забрал меня из леса, не дав спокойно прожить свою жизнь вдали ото всех. Тычок под ребра сжатыми вместе пальцами разрывая печень, затем хлесткий удар о ребром ладони в горло, ломая гортань и оставляя корчиться в судорогах на полу труп. А это тебе, дорогой братец. Привет в солнечное сплетение, бросает его на землю, а затем я с силой раздавливаю его голову ногой, чувствуя, как-то лопается, разлетаясь на части, словно спелая дыня. «Хоть ты, по сути, меньше всех причинил мне зла, тебя я почему-то ненавидел больше всех. Я почувствовал острую злую радость, проделав все это и неожиданно облегчение. Но, оглянувшись назад, увидел вновь возникшие фигуры родственников. Только они стали больше и сильнее». Дед, неожиданно дернувшись, увернулся от моего удара и врезал в ответ. Дядя, яростно взвыв, вцепился мне в плечо проклятый Слави и вцепился в ноги, стараясь повалить меня на землю. «Ну уж нет, так просто я не сдамся». «Пнуть, браться в лицо, уход в сторону, встречный ударный рок, перекат пробить по колену, сбить летящий кулак вниз, быстрый разворот и хлесткий удар по горлу, следом захват на встречном ударе, добить и быстрый отход. И новая тварь возникает на прежнем месте, только выше и сильнее. У меня уже больше нет времени атаковать. Я едва успеваю защищаться. С каждой смертью гады становятся только могущественнее». А я словно уменьшаюсь в размерах, теряя силы в бессмысленном бою. Взмах руки с пальцами-когтями оставляет длинную красную борозду у меня на груди. Тварь радостно визжит, а я отступаю, пятясь, пытаясь удерживать в поле зрения всех троих, давно утративших человеческое обличье родственников. Первое чудовище прыгает вперед, ухожу вправо, и тут же бросок от следующего – Вцепившись в бедро, оно не дает уйти с линии атаки, и третья тварь ударом в грудь валит меня на землю. Яростно визжа монстры принялись рвать мою плоть, сознание стало мерхнуть, я даже перестал чувствовать боль. Как-то глупо все вышло, ведь это я должен рвать их на части что и делал успешно все эти годы, щедро вскармливая своейю ненавистью и болью. Неужели это я их взрастил, дал им силы, а теперь они же разрывают меня на куски, возвращая назад все, что я им столь щедро скормил? Не хочу так. Не хочу умирать от рук своих же воспоминаний, отчасти меня. В глазах темнеет, Я уже почти исчез, но все же, из последних сил, цепляясь за тающий мир, сумел прошептать «Простите, твари, рвавшие меня, замерли». «Это я создал вас такими. Для меня все стало так просто и ясно. Я увидел этих существ теми, чем они и были на самом деле, отражением моих страхов и ненависти». Они мне всего лишь возвращали то, что я им щедро давал, мою ярость, жажду убийства, злость. Это я их вскармливал все эти годы, взрастив врага, с которым сам справиться не мог. «Простите, что создал вас такими», — шепнул я опять, протянув к ним руку, и твари испуганно отпрянули прочь, почувствовав, животворный ручеек силы, попытался встать. «Эй, вы куда? Идите сюда!» Я призывно махнул черным сгуском ненависти, шарахнувшимся от меня. «Идите ко мне! Вы не виноваты ни в чем!» Я смог встать и, пошатываясь, побрел вперед. «Хватит ненависти и злобы! Мы ведь по сути части единого целого! Это мой разум!» «А вы мои воспоминания, мое прошлое, которое было и ушло, часть того, что сделало меня мной. Я не хочу сражаться с вами, я не хочу больше ненавидеть вас, себя, да, себя, за собственную слабость, за беспомощность, за то, что оказался в такой ситуации и вообще родился полукровкой. Но я изменился и больше не хочу ненавидеть ни себя, ни вас». Пришло время отпустить прошлое, подарив и себе, и вам свободу и прощение. Тени отползали, уменьшаясь в размерах, теряя силы. Первую из них я подхватил с земли и осторожно погладил, сбрасывая с нее черноту клокочущей злобы, приглаживая холодные шипы ненависти. Все это ни к чему. Тени прошлого не должны мешать сегодняшнему мне». Вы были, давали мне силы бороться, но ваше время прошло. Хватит вам мучить меня, дергая, подгоняя, но и мешая жить и идти вперед. Вы больше не властны надо мной, не нужны мне, ступайте с миром. На земле остались лежать посеревшие фотокарточки. Такую форму я избрал для них. Три маленьких снимка. Передо мной появилась большая книга альбом памяти. Туда я их и поместил почти в самое начало. Вы были в моей жизни и ушли. Покойтесь с миром тени прошлого. Альбом с шумом захлопнулся, и, глядя на него, я неожиданно понял, какой длинный путь проделал и сколь много сумел достичь. Словно острый скальпель вскрыл застарелый нарыв, выпустив сукровицу и гной. Я буквально чувствовал, как из меня уходят злость и обида, ненависть к событиям прошлого, которые я буквально секунду назад окончательно похоронил на страницах своей книги жизни. Но вместе с ними утекало и нечто неуловимое и неповторимое... Воспоминания детства, запах маминых пирогов, гудок паровозика, песни птиц под окном, мохнатый лес с затаившимися в нем солдатами и персиковые обои с ночником возле моей кровати. Вместе с болью навсегда уходило и мое детство. Несколько секунд я стоял, смотря в небеса, чувствуя, как по моему лицу стекают слезы. Я прощался навсегда с маленьким собой и внезапно увидел на горизонте крохотного, светлоголового мальчишку, стоящего под руку с отцом и мамой. Они счастливо улыбались мне, отец крепко прижал всех к себе, мама поцеловала его в щеку и взлохматила волосы на голове сына, а маленький я помахал мне на прощание рукой. И я махнул в ответ стараясь улыбаться, несмотря на слезы, текущие по лицу. Они исчезли. Я молча стоял, глядя им вслед, а за спиной прошелестел голос проводника. «Боль ушла! Исцеление наступило! Мы можем двигаться дальше!»